Глава вторая. По существу дела. 16 апреля, воскресенье, 14 часов 15 минут. Первым в кабинет Дула вошел Тимофеев, прошлепал до стола священник, хлюпая мокрыми ботинками. В ответ на вопросительный взгляд Сергей заметил. «Черт бы побрал эту реку!» «У самого ноги мокрые», — проговорил Дула и, заметив в дверях полковника Яковлева, махнул рукой. «Проходите, Геннадий Петрович. Жду тебя в три» напомнил тот и уточнил. «Что тут у вас?» «Совещание по делу убитой женщины «Той, что на стуле?» Яковлев перешагнул через порог. «Если не возражаешь, поприсутствую, так сэкономим время». «Конечно, не возражаю, располагайтесь, товарищ полковник». В тот же момент в кабинет бежал оперативник Олег Сафаров и, зыркнув на полковника, виновата осведомился. «Опоздал?» «Садись», — распорядился Сергей и поинтересовался. «Куда делась курочка?» она тут отъехала замялся сафаров что строго спросил дула короче по делам отлуч сказал же всем по возвращении с места сразу ко мне Сафаров сел за стол совещания опустив глаза произнес она скоро будет в ту же минуту открылась дверь и в кабинет влетела сама курочка простите сергей дуло покосился на яковлева и порицающим тоном произнес «Неда Витальевна, после совещания задержишься объяснишь свое опоздание». «С большим удовольствием!» — воскликнула курочка. «Что?» — взглянув на нее, Сергей сдвинул брови. «Так точно!» — отрапортовала она. «Задержусь и все объясню». «Тогда начнем!» — он взял в руки карандаши и перевел глаза на Олега Сафарова. «Докладывай, что там у тебя». Тот встал, но дуло знаком указал ему. «Можешь сесть». «Значит, так». Оперативник открыл папку и вынул из нее стопку исписанных листов. В результате осмотра местности выяснилось, что погибшую вместе со стулом скинули в реку с высокого берега. Он посмотрел на Сергея Дува. Ваше предположение казалось верным. Там повсюду присутствуют следы волочения. Значит, к привезли не на машине, заметил тот. В от дороги я последил. Отпечатки протекторов, следы, что-нибудь есть. Там же гравийка сам видели. Но между кюветом и лесом в грязи есть отпечатки мужской обуви. Тащил один или несколько. Скорее всего, один. На стуле тащить удобнее. Взял за спинку и все. Поэтому и не отвязал. Дуло посмотрел на криминалиста, и тот ответил на его непроизнесенный вопрос. Все зафиксировали, замерили, сфотографировали. Изучаем. Продолжай, следователь кивнул Сафару. Также я обошел близлежащие дома, расспросил соседей. Есть результат? Один мужик вроде слышал, как ночью часов в одиннадцать подъезжала машина. Что за машина, видел? Нет, не видел. На звук он не вышел. Сергей Дула недовольно заворочился в кресле. Видеокамеры есть в округе? Сафаров разочарованно покачал головой. ни одной деревне Ближайшие на съезде трассы Но тот съезд один на несколько деревень, да еще с десяток садовых кооперативов. «Короче, черная дыра, а не дело». Яковлев с досадой хлопнул ладонью по столу. «Между тем убийство уже засветилось в новостях. Журналюги все расписали в красках. Когда только успевают. Теперь жди вопросов сверху». Услышав звонок, Яковлев достал телефон, скривился в огорченной гримасе, поднялся со стула и направился к двери. «Продолжайте без меня». Дождавшись, когда за полковником закроется дверь, Дула снова посмотрел на Сафарова и задал ему вопрос. Собачницу опросил. Ту, что обнаружила труп, оперативник кивнул и вытащил из папки заполненный бланк. Вот протокол. Рассказал что-нибудь стоящее? Ничего из ряда вон не заметила, не почувствовала? Ни о чем не догадалась? У нее сильная близорукость, к тому же она забыла дома очки. Хорошо хоть трупак заметила. Да... «Так хорошо, что лучше не придумаешь», — резюмировал дула и перевел взгляд на криминалиста Тимофеева. «Твоя очередь, Валерий Иванович». Тот выпрямил спину и, навалившись на стол, заговорил. «По результату первичного осмотра тела могу сказать только то, что погибшие примерно лет пятьдесят пять. Смерть наступила опять-таки примерно вечером в восем или девять часов. Причину смерти до вскрытия установить невозможно». Стул и обрывки скотча где делу приобщены. Отпечатки пальцев сегодня прогоню через базу. Будет результат, доложу. То же самое по следам на грязи. Значит, ничем не порадуешь? Ну, почему же? Криминалист улыбнулся. Кое-что все-таки есть. Не тяни. В ботинке погибшей обнаружилась интересная бумажка. Видать, подложила, чтобы ногу не натирала. Ну, говори. Бумажка сильно покоцанная, да еще размокла в воде. — Одно только ясно, что это квитанция из монтажа А вот это уже интересно. Сергей Дул оживился, вскочил со стула и заходил по кабинету. — Есть какие-то данные? — Пока не скажу. Сначала надо высушить, чтобы совсем не раскисло. Потом обработать реактивом. — На это даю тебе 24 часа. — За это время не успеть, — возмутился Тимофеев. Сергей Дул шагнул к нему и положил руку на плечо. — Есть такое слово «надо», товарищ. «Вот только не надо, надо!» — сплошился криминалист. «Сделаю как можно быстрее. Это тебя устроит?» «Устроит!» — согласился Дула и сел на место. «Теперь давай ты, Надежда Витальевна!» — курочка встрепенулась. «Что?» «Докладывай, почему опоздала?» «А я не собираюсь оправдываться». «Это зря!» — Сергей Дула всепрощающе улыбнулся и с любопытством уточнил. «Почему?» «Потому что была занята важным делом». «Я ж сказал, докладывай». Пурочка замолчала и многозначительно закатила глаза, потом медленно с расстановкой заговорила. «Значит так, я нашла то самое учреждение, Восток АТИ». «Когда же успела?» Осипшим от удивления голосом осведомился Сергей. «И главное, как?» «Через интернет. Как вы и предполагали, это административно-техническая инспекция Восточного округа Москвы. Других совпадений не нашлось». — Ну ты даешь, Нина Витальевна, — восхитился Сафаров. — Немедленно бери машину и вместе с Курочкой отправляйся туда, — приказал ему Дула. — А я там уже побывала, — сказала Курочка. — думайте почему опоздала? — И что? Зашла к вахтеру, контора-то не работает в воскресенье, проверила стул и своими глазами увидела тот самый штамп. Но до особого распоряжения решила притормозить. — Это правильно, — одобрил Дула. — «Главное, выяснило, завтра езжайте туда с Сафаровым. Покажите фотографии погибшие сотрудникам учреждения, может быть, кто опознает. Есть показать». Сергей собрал со стола документы и выровнял вступ. «То, что скажу вам сейчас, относится ко всем без исключения. Прошу максимально ускориться. Завтра к вечеру у меня на столе должны лежать документы с новой информацией».